Таджикистан. Фанские горы. Лагерь. Виктор Юринов. Пургин всегда приходит неожиданно. Нет в этих явлениях ни малейшей системы. Еще утром светит яркое солнышко и щебечут птички, а в обед взбесившийся ветер валит с ног и бросает в лицо жесткие снежные хлопья, или ливни тропической силы водопадами рушатся с неба, заставляя реки выходить из берегов, а красивейшие озера жемчужины Фан – прорываться вниз с селевыми потоками. И срываются планы, и люди прячутся по домам и кошам, предварительно загоняя скот в укрытие, а транспорт под навесы, больше напоминающие гаражи. Пургень идёт, и зарываются в снежные пещеры команды на восхождениях, бегут к заранее подготовленным укрытиям патрули, и чабаны накрывают брезентом согнанные в кучу отары. Так овцы выживут, согревая друг другом своим теплом. Даже лучшие псы, гордость питомника, способные ночевать зимой на пяти тысячах, предпочитают забиться хотя бы под нависшую скалу, чтобы оттуда жалобно поскуливать на непогоду. Пургень. Величайшие бедствия этих мест. Месть разгневанной природы человеку. Месть за хамство и пренебрежение, за самоуверенность и разгильдяйство. Не знаю, как это проявляется в других местах, на том же Памире или Кавказе, на равнинах, в лесах, в северной тундре. Судя по масштабности явлений, скорее всего, похожим образом. Но конкретные проявления могут быть и иные. Первоначально теплилась надежда, что это временно. Улягутся в атмосфере возмущения, вызванные взрывами тысяч разномастных зарядов, заровняют океанские воды вновь возникшие воронки на морском дне, уляжется поднятая пыль. Но за прошедшие годы ничего не изменилось. Видимо, повреждения земной коры оказались слишком глобальными. Ядерная зима не пришла. Может, внизу и ощущается изменение климата, но здесь, выше 3000, похолодание мало заметно. Хотя осень приходит на пару недель раньше, а весна позже. Но зато появилась пургень. Пургень всегда приходит неожиданно, но никогда не наваливается мгновенно. Между той секундой, когда на горизонте появляется черная точка, и обвалом сумасшедшего ветра проходит не меньше часа, За это время черные клубящиеся тучи заволакивают небосвод, воздух сыреет и пропитывается статическим электричеством. А порывы ветра постепенно усиливаются, словно подталкивая людей в спину и предупреждая «Успей! Успей!» Загнать в укрытие животных, убрать вещи, закрепить то, что может улететь, и спрятаться. Успей, иначе останешься с пургенем один на один, и это будет тяжелая схватка. Попасть в пургинь на открытом пространстве для неподготовленного человека – верная смерть. Подготовленному тоже придется несладко, но у него хотя бы есть шансы выжить. Хорошие шансы. Особенно тем, кто уже привык. Мы привыкли. Многим приходилось отсиживаться на снежных склонах пятитысячников и каменных хребтах, на скальных стенах и в селеопасных долинах. Жертвы были лишь в первый год. в основном среди маргузорских чабану, избалованных ласковыми фанскими горами, где даже небольшой дождик считается стихийным бедствием. Пришлось отвыкать. Теперь умеем. Да и состав пастухов поменялся. Наши скотоводы стремительно молодеют. Сатарами ходят не припорошенные первыми сединами полуаксакалы, а стройные поджарые юноши и девушки. Да, и девушки тоже. Работа не делится на мужскую и женскую. Можешь, делай. Последнюю пару лет пастухами все чаще оказываются подростки, а уж под Паском редко больше десяти. Именно десятилеткам Санька ввела обязательный пастуший месяц, когда они расходятся с атарами по ущельям, а рули учителей выполняют старшие товарищи. В кошмарном сне не смог бы представить себе картину, как шестнадцатилетний полуголый чабан объясняет двум десятилетним замурзанным под Паском тонкости решения дифференциальных уравнений или законы Максвелла. А вот она. Достаточно в летний хороший денёк добраться до любой отары и посмотреть, чем заняты дети. Впрочем, дети ли, Мы называем их детьми. Они сами называют себя ребёнками. Но где беспомощные тщательно охраняемые детеныши над которым трясутся родители, а каждый шаг направляется взрослыми? Взрослым некогда. Даже сейчас, а уж в первые годы. Нет, мы вырывали время любой ценой. Мы сделали школу и детский сад, но он автоматически присоединился к школе. А потом она умерла, потому что дети организовались сами и отменили сидение в столовой, изображающий класс, ибо бессмысленно объяснять всем то, что половина уже освоила, освоила в вопросах, задаваемых всем подряд во время совместных работ разминок и восхождений. И учительские будни сменились общим правилом: всегда отвечать на любые вопросы подробно и точно или переадресовывать к тому, кто знает. А потом на эти вопросы стали отвечать старшие дети. Все чаще и чаще. Лучше нас. Подробнее, точнее и понятнее. Только боевые дисциплины еще проходят под присмотром Потапа, Принца, Лаймы или Братов. И то, всё чаще вместо них можно увидеть Акрама-младшего, Витаса, Митьку Алябьева или ту еще Саньку. Хотя Митька уже взрослый по любым меркам. Но даже Акрам не очень. Дети. Они сильнее нас, выносливее. Сейчас в лагере осталось человек пять, которые еще могут уходить вместе с десятилетками. При условии, что эти дети тащат весь груз. Олег и Эдик умудряются не отставать от двенадцатилетних. Мы не стали слабее, скорее наоборот. Разве что мое поколение уже сдает в силу возраста. Ребенки нас обошли. Утренние пробежки на Алладинский перевал занимают у них два часа. Раньше мы считали это очень хорошим временем. В одну сторону. Они успевают вернуться в тренировочном темпе. Они быстрее нас, их движения лучше скоординированы. То, что творит на скалах Санька, и не только она, раньше мог сделать не каждый мастер по скалолазанию. Они ходят маршруты, о которых их родители не смели даже мечтать, стреляют из арбалетов на бегу или прыгая по камням быстрее, чем лучшие бойцы из пистолетов, и не промахиваются. Совсем. Эти самые арбалеты они режут собственноручно. Эдик, единственный, кто умел это делать до большого песца, просто не успел бы изготовить и десятой части нужного, а обучились только дети. Но все, и как? Они владеют любым оружием, до которого им только удается добраться, да и без оружия. Петька в 14 лет убил трех крупных шаков голыми руками, ни силой, просто оказался быстрее псов. Никто из ребенков даже не удивился, в порядке вещей. Службы Олега и Давида. Патруль и разведка почти полностью укомплектованы старшими ребёнками. Теми, кому сейчас 17-18 лет. И мы перестали терять людей. Уже три года, как нет боевых потерь. Совсем. А младшие потенциально лучше. Они образованнее нас, культурнее. Каждый из них говорит на трех четырёх языках. А ещё на своём, лагерном, который даже не сразу поймёт, что такое. Произошедший от русского, но не жаргон типа блатной фени, а сложное образование со своими правилами и законами, изучением которых уже столько лет занимается все тот же Митька, и не видно конца и края этим исследованиям. Они не просто говорят на этих языках, они пишут на них, читают, сочиняют стихи. Библиотека Миралиса Дырзаде зачитана до дыр, а самые популярные книги переписаны от руки, самими ребёнками. Переписывали вечерами и во время пургений. Когда Мерли увидел первые переписки, он плакал. Они знают математический анализ и геометрию, физику и химию, биологию и горное дело. Медицину и психологию знают намного лучше, чем большинство из нас. Могут починить шишигу, пушистика и трансивер. Тогда, в 12 году, я привез из Сарвады учебники. Все, что были, не разбираясь, какого уровня книжки и на каком языке. Сколько раз я благодарил себя за это решение. Сколько там всего, что неизвестно никому в лагере? И ладно бы они учили только то, что нужно в повседневной жизни. Зачем им география и литература? Языки далеких стран и история умершего мира. Не на начальном уровне, а всерьез, с логическим переосмыслением и постройкой собственных гипотез, куда более обоснованных, чем большинство вычитанных. Они умнее нас, быстрее схватывают материал, находят нестандартные решения, лучше владеют логикой, умеют объясняться и доказывать, умеют убеждать. В лагере умерли религии. Все. Хотя первоначально верующих хватало. Я даже удивился, когда узнал, сколько людей серьезно относились к этой чепухе. И ладно, старики из кишлаковцев. Но альпинисты. Интеллигенция, образованные люди. Православных было больше, чем мусульман. А католиков почти столько же. На третий год дело чуть не дошло до строительства храма. Остановила только неясность, с кого начинать. Назревал религиозный конфликт. А потом... Дети постепенно всех убедили, без большого шума и ожесточенных споров на теологические темы. Просто как-то само собой люди перестали верить. Как? Всегда был убежден, что верующие никогда не откажутся от религии. Они просто не слышат и не понимают аргументов разума. Ребенка услышали, поняли и поверили. Никто ни с кем не поссорился, и все теперь атеисты. Нет, не атеисты, просто не верят. И в то же время они дикари. Они безжалостны и беспощадны, у них другая мораль, во главу которой поставлено выживание. Мы с самого начала бережем их, любим и опекаем. Мы готовы умереть за них, и ни один из нас уже отдал свою жизнь. Теперь идет отдача. Они готовы умереть за нас. За лагерь, друзей, своего, неважно, человека, собаку, бульдозер. И без дрожи в руках будут уничтожать чужих, если те придут к нам. Пока мы стараемся ограждать детей от патрулей и разведок. Они разбираются с шаками, уничтожают одичавших собак с эффективностью охотничьих вертолетов. Давно выбили бы всех, если бы не постоянная подпитка поголовья снизу. И с той же эффективностью они займутся двуногими шаками, ни на секунду не задумавшись, что это тоже люди. Первые выпуски это уже показали. Собственно, они и прозвали джигитов Бадхани знакомым и ненавистным словом. Они совсем другие. Они не делают никому никаких скидок, ни на пол, ни на возраст. Нет, не точно. На малый возраст. Ибо право на старость они признают. Нас они любят, берегут и уже опекают. И готовы подменить любого в любой момент на любом самом трудном месте. Через десяток лет, а может и раньше, они заменят нас на всех ключевых постах, потому что все делают лучше. И тогда в патруле будет ходить двенадцати, а может и десятилетние. А те, кому 18, чтобы положить на наш кусок хлеба масло и черную икру, спустятся вниз, в большой мир. И пройдут по нему беспощадным фанским пургением. Мне жалко тех, кто встанет у них на пути. Мне жалко этот мир. Таджикистан аль плагер Артуч Борис не мог избавиться от ощущения чужого назойливого внимания. Казалось, кто-то смотрит в спину тяжелым, давящим взглядом. Ощущение непривычное и очень пугающее. Юринов закончил осмотр развалин и вернулся к машинам, где ждали аманатов с Мухаммедом и Урусовым. Два с половиной десятка автоматчиков рассыпались по периметру бывшего лагеря и не сводили глаз с окрестных склонов. «Фарух, давай еще раз сначала обстановку прокачаем». Мухаммед, тот самый бородач из Чайханы, друг детства и правая рука Фаруха, развернул карту и заговорил. «Смотри, Фанские горы. Как удалось выяснить, тянутся отсюда до Искандеркуля». «Не точно это. Таджики это название не использовали, а русских альпинистов под рукой не имеется. Но единственный альплагерь в этих местах, вокруг нас. Мы здесь были не один десяток раз. Вверх по ущелью ходили до озер. Никого. Как сейчас. Главное, следов никаких. За 12 лет ни одного следа. Не бывает так. Но наш гроссмейстер уверен, что здесь кто-то живет. «Не здесь», – сказал Фарух и тут же поправился. «Не совсем здесь. В Пасруде. Вот оно это место». Таджик ткнул пальцем в карту. Пройти через один перевал, простой. Несколько часов и там. Только оттуда после войны никто не возвращался. А Ахмадов регулярно людей шлет, И крестьяне уходят иногда. Не отсюда, с его территории, напрямую. Это мы имеем выход только сюда. Как это никто не возвращался, удивился Боря. Не бывает так. Неприятное ощущение резко усилилось. Как в оптический прицел смотрят, подумал Боря. Сейчас шевельнут пальцем, и закончилась моя одиссея. Господи, какие глупости в голову лезут. Наверное, высота так действует. Горная болезнь. А вот так. Пошел человек и пропал. Ни слуха, ни духа. И ладно один, так ведь нет. Самым первым был Ахмед Ахмадов, старший брат Батхани. И полсотни бойцов с ним. Сгинули, никаких следов. Слышал бы ты, какие истории рассказывают Дыхкани. Кровь в жилах стынет». «Что за истории?» «О котрубах и девах, живущих в пасруде, питающихся джигитами Ахмадова». «Тянет твой брат на котруба?» «Тянет», — сообщил Русов. «Еще как тянет». «Одного дева Борис Викторович завалил, а брат вроде еще круче. А если там еще и майор Потапов обретает со своими злодеями широкого профиля?» «Нет», — грустно покачал головой Юринов, 50 человек олег не завалит». «Ни один, ни с Лехой, ни с теми военными. Всему есть предел». «А больше им быть негде», – сказал Фарух, и удивленно хмыкнул. «Надо же, альпинисты, мне и в голову не пришло. Злые духи. Впрочем, действительно, неясностей в этой версии много». «Идти туда надо», – сказал Борис, – «иначе не прояснить». «Ага», – ощерил Саурусов – «и разделить судьбу бестолкового братца местного отморозка». Не могут же они стрелять во все, что движется, даже не узнав, кто ты и зачем пришел. Надо идти так, чтобы не внушать лишних опасений. По тропе, днём, не прячась, одному и без оружия. Тогда сначала поговорят, в плен возьмут и поговорят. У нас же есть наряжение для ночевки. И одеться в альпинистское из магазина. Один не пойдешь. Брось, капитан, против тех, кто справился с полусотней, что один, что двое. А один и без оружия, беспомощнее смотрится. Больше шансов, что не пристрелят без разговора. А уж после, тем более. Это если здесь твои, а если чужие. В злых духов я тоже не верю, но могут быть просто другие люди. Поговорят и пристрелят. Если после разговора от тебя что-нибудь останется. Помнишь, как поляк с главным грызуном разговаривал? Так вот, это он не умеет. А бывают такие умельцы. Если мои не здесь, тогда где? Перспектива неприятного разговора впечатления на Юриного не произвела. Мысли были заняты другим. Вокруг до хрена гор. Ты же не уверен, что они именно здесь ходили. Альплагерь – единственная зацепка. Вот развалины, полюбуйся. Единственный, уж местные-то знают. Вполне могут сидеть в совершенно другом месте. Про то, что их родных уже давно может и не быть в живых, Андрей предпочел промолчать. Кто и когда готов поверить в такое, не увидев трупов или хотя бы могил? Да еще после чудесного нахождения Юльки Поляковой. Надежда умирает последней, а невестку сержанта Надежда и звали. Капитан усилием воли выбросил из головы неподобающие мысли. Нахрен, нахрен, еще сглазишь? Нет, они здесь, чувствую. Чужой взгляд не отпускал Бориса, но как-то подобрел, словно его оценили и признали своим. Страшно захотелось наплевать на правила безопасности и громко заорать. Олег Юринов, как будто Олег мог его услышать. Борис трудом подавил порыв и только еще раз повторил – они здесь. «Уважаемые, не будем спорить», – решил прекратить спор Фарух. «Все равно снаряжения с собой нет. Так что прямо сейчас никто никуда не пойдет. Давайте вернемся домой и еще немного подумаем. Сегодня вечером должен прийти кое-кто. Послушаем, что скажет. Может, и не придется лезть на пролом». «Слышь, гроссмейстер, произнес Мухаммед, – «а ведь один человек вернулся из Пасруда, правнук Железного Шамси». «Кто?» – скинулся Боря. Живет возле Айни один старикан», – сказал Фарух. «Очень колоритная личность, ему уже больше ста лет, ветеран Великой Отечественной». Его внук, Аманатов замялся, или правнук, не суть. По слухам, он в прошлом году забрел в пасрут и вернулся оттуда живым. Насколько это правда, неизвестно, но, может быть, стоит поговорить с мальчиком. Однако, эта территория Батхани, опасна соваться». По мне, так просто не стоит без поддержки пары танковых взводов. А нам с Умидовым пропуском? Можно попробовать. Кстати, сам дом Шамси защищен знаком Ирбиса. Такой только один, насколько мне известно. За что такие почести? Говорят, за немцев. Но знак подлинный, иначе деда бы уже убрали. И нагрубившие старику джигиты умерли, хотя их сам Шамси и зарезал. Но Ахмадов стерпел. Сколько лет деду? Недоверчиво скинулся Урусов. «Больше ста. Точно никто не знает. И он режет молодых бойцов?» Херово оба из подготовка личного состава. «Как есть. Для нашей местности хватает, но и Шамсе не зря зовут Железным. На него не хватило». «Ладно», — сказал Боря. «В общем, едем назад. ждем человека. Сгоняем, поговорим с дедом. И готовимся к выходу сюда. Так?» «Так». Урусов устроился за рулём тигра. Мухаммед и Фарух скрылись в уазе. Охрана организованно расселась по шишигам. Боря открыл дверцу. Чужой взгляд не отпускал. Сержант обернулся и обвел глазами хребет. Пейзаж размазался от выступивших слез. Но и до этого не было видно ничего, кроме гор. А каменные спалины хорошо умеют хранить тайны. И свои, и чужие. «Я пришел, мама», – прошептал Боря. «Я пришел. Тебя еще надо найти в этих горах. Но я пришел, мама». Конец второй книги.